Глава 59. Эхо надежды. Через три часа. Штаб ловцов. Лесли. Глаза щипала от невыплаканных слез, а душу раздирала на части звенящая боль и пустота. Она растекалась по телу мерзкими леденящими щупальцами, сковывая мышцы и заставляя дрожать от пронизывающего холода. Он шел изнутри, от самого сердца, и вытравить его не получалось». Что бы ни делала, становилось только хуже. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько мерзко. Все откаты после травм или магического перенапряжения не шли ни в какое сравнение с нынешним состоянием. Я была выжата, деморализована, уничтожена. Впрочем, как и остальные. Поступая на боевой факультет, мы знали, что так бывает, и соратники могут умереть во время сражения – Только до сегодняшнего дня это были отстраненные факты. Мы никого не теряли в бою. Даже когда Хаук, его люди и гномы попали в плен, я чувствовала безграничную и обжигающую злость, но вместе с ней и надежду. Я молилась, верила, что мы сможем спасти их, участвовала в вылазке наравне с остальными и судорожно цеплялась за любую возможность помочь. Ведь знала наверняка, пока пленники живы, живая надежда. Но Хорхе... «Нет, я не слышу его», — в который раз с горечью произнесла ректор. Несмотря на лютую усталость, мы продолжали искать. Переместив спасенную принцессу в лазарет и приставив к ней охрану, попытались вернуться в тень, но едва успели унести ноги и захлопнуть портал. Твари изнанки словно ополаумели, они кидались даже друг на друга, а завеса звенела от напряжения и отголосков древней ненависти. Она была настолько мощной и яростной, что просачивалась даже в наш мир. «Мряу!» Поблизости раздался полный отчаяния, мяв снежинки. Пушистики прятались в штабе и сиротливо жались друг к другу, боясь возвращаться в тень. А еще наравне с нами оплакивали потерю соратника. Вместе с Хорхе по ту сторону тьмы остался и один Кимрик. Я прекрасно помнила его, самого толстенького, наглого и любопытного – Он напоминал игрушечного львенка. Рыженький, с роскошным белоснежным воротничком и совершенно невероятными аметистовыми крылышками. Его мы тоже потеряли. Нужно попытаться еще, схлипнула, сгребая в охапку снежинку. Это бессмысленно. Каждое слово давалось Александре с трудом и было насквозь пронизано горечью потери. Я не просто не слышу. Я не чувствую его. — А те магические руны в штабе! — встрепенулась биата. Ну, те, по которым вы вычислили, что Хаук жив и... На Хорхе не было амулета разведчика. Ректор устало покачала головой. Я впервые видела ее такой подавленной и... и словно постаревшей лет на десять. Они с командиром давно знали друг друга и прошли вместе не одну битву. Страшно подумать, каково ей сейчас. «Я все равно не верю!» Сквозь слезы воскликнула Эльза. «Не верю! Не хочу верить!» Мяу Эхом отозвались кимрики. От горя коты словно стали мельче, а мех потускнел. Сейчас они походили на стайку продрогших под дождем воробушков. «Нужно дождаться остальных». Ректор развеяла начертанные на земле руны и рывком поднялась на ноги. Возможно, принцесса сможет пролить свет на произошедшее. Что именно пошло не так, мы не знали до сих пор. Вылетев из портала, девушка потеряла сознание, и быстро привести ее в чувство не получилось. Лори сказала, ее физическое состояние в норме, но магическая сила вышла из-под контроля из-за разорванной связи с сестрой. Дару близняшек оказался один на двоих. И столь плачевное состояние спасенной девушки могло означать лишь одно – ее сестра погибла или тяжело ранена. «Мряв!» Снежинка неожиданно встрепенулась, упираясь передними лапками в мои руки. «Мряв! Мряв!» <ряв> Вслед за ней ожил и вожак. Пушистохвостый предводитель Кимриков воинственно вскинулся на задние лапы и замевчал – громко и торжественно, словно приветствуя великого героя или победителя битвы. Мen Могильная тишина, до этого царившая в комнате, разбилась о звонкое мевчание. Коты оживали один за одним и зачем-то собирались в круг, будто готовились водить хоровод вокруг вожака. Снежинка вырвалась и присоединилась к остальным. — Что происходит? — недоуменно уточнила, наблюдая за кошачьим шабашем. Зверьки вновь распушили хвосты и теперь порхали по кругу, выписывая лапками в воздухе какие-то руны. «Они открывают портал!» — растерянно ответила ректор. «Только не обычный, а астральный!» Дружным эхом закончили за нее, когда в центре кемрийского круга вспыхнуло иллюзорное изображение огромной пещеры и пропавшего рыжего кимрика. За ним стоял бледный Хорхе, израненный, измотанный, но живой. «Мяу!» Прозрачный пушистик вскинулся на задние лапки, поприветствовал соратников и отскочил в сторону, передавая слово командиру. Но не успел дракон рта открыть, как на него градом обрушились вопросы ректора. «Хорхе, где ты? Почему ты не выходил на связь? Мы одиннадцать раз пытались тебя вызвать. Что произошло по ту сторону портала и где вторая принцесса?» На одном дыхании выпалила Демонесса. «Ты, Элистой, стой!» — по губам командира скользнула усталая улыбка. «Я тоже рад всех видеть, но давай обо всем по порядку. Где я? Без понятия». Дракон перевел взгляд на рыжего Кимрика. Тот снова вскинулся на задние лапки и принялся вращать окно астрального портала, позволяя нам осмотреть пещеру. Высокие своды — украшенные длинными нежно-сиреневыми сталактитами и странными сияющими лианами. бесконечные ковер из изумрудного мха и пестрых цветов, а еще удивительные узоры на камнях. Они растекались по валунам перламутровыми волнами и, казалось, светились изнутри. Красота пещеры завораживала, с первого взгляда наталкивая на одну важнейшую мысль. «Хорхе, не Вайшагире». Сверкающие камни и растения были полны магии. Я чувствовала ее искорки на кончиках пальцев даже сквозь астральный портал. Так могло фанить только древнее святилище. И будь оно в темной империи, его давно бы выпили досуха шаманы. «После взрыва портала я очнулся в этих пещерах», — продолжил Хорхе. но разведку пока не выходил, восстанавливал силы и залечивал раны». Кимрик вновь крутанул портал, демонстрируя нам звонкий подземный ручеек, подозрительно похожий на тентарский источник живой магии. Я до сих пор помнила его целительную энергию, растекающуюся по коже мягкими волнами. Уверена, этот источник также не непрост. Вода наполнена древней магией, Хорхе подтвердил мои догадки впрочем, это было видно полощенному меху рыжего кимрика, его довольно сытой мордашки и сияющим крыльям. Зверек объелся до такой степени, что даже не пытался этого скрыть. «Вы не в Эшагире, задумчиво протянул ректор. «И не в тентаре», — добавил Хорхе. «Я слишком хорошо знаю магию местных подземелий. Это и близко не она». «Уф, часу-часу не легче». Похоже, прощальное проклятие шамана повредило ловчую сеть Реля и командира телепортировало в неизвестном направлении. Только во время тестов в штабе наши куклы улетали максимум на пару сотен леур, а не в Тхарг знает какую империю. — Не исключаю, что мы на дне Мертвого океана, — невозмутимо продолжил дракон. До раскола неподалеку от Центары было одно из крупнейших святилищ нагов. — Точно! — Просияла ректор. «Это относительно недалеко, но из-за глубины вода могла заглушить ваш ментальный зов!» Она на миг запнулась, прикидывая, как поскорее вычислить точное месторасположение дракона и вытянуть его оттуда порталом. «Кстати, а где?» «Вторая принцесса со мной, но без сознания». На лицо Хорхена бежала тень. Мне пока не удалось привести ее в чувство. «Ее сестра также в глубоком обмороке» кивнула ректор. «Лори считает, что это из-за разорванной связи. У близняшек один дар на двоих, и, похоже, они очень болезненно переносят разлуку». «М -м, «Если дело только в этом, значит, скоро принцессы придут в себя». В глазах дракона вспыхнуло искреннее облегчение. «Во время телепортации мы остались без силы. Портал выпил всю энергию, чтобы переместить нас в безопасное место. Как только ее резервы наполнятся магией...» — Ага, восстановится и связь с сестрой, — закончил за него ректор. — Надеюсь. На несколько долгих секунд в комнате снова повисла гнетущая тишина. Наставница собиралась спросить о случившемся во время боя. После активации портала свет от магического перехода скрыл от нас дорогу с каретой. Мы ничего не видели и не слышали. Будь у нас возможность наблюдать за происходящим, все могло закончиться иначе. — Хорхе, а как вышло, что... Кроме мощной защиты, на карете было смертельное проклятие. Дракон сразу понял, что интересует ректора. Вытянуть девушек магии, не убив их при этом, не получалось. Безна. Мы думали, что все предусмотрели, но не учли кровожадности безумия темных. Они готовы были уничтожить принцессу, но не допустить побега. Да и гномьи иллюзии сработали не совсем так, как ожидалось. Командир запнулся. У меня перед глазами цветным калейдоскопом пронеслись возможные варианты. Вместо морока с тварями на орков обрушился град блесток и конфетти. Шаманов ослепило сиянием софитов. Темным показали анонс отбора с их участием. С орками был верховный шаман и его свита», — продолжил Хорхе. «Они ударили одновременно, не рассчитав силу. В итоге завеса порвалась, и к иллюзорным монстрам присоединились настоящие». От слов командира кожа покрылась мурашками. Не представляю, как они с котом умудрились выжить в этой заварушке, да еще и принцесс спасли. Пока орки сражались с голодными тварями, Джарван прогрыз дыру в защитном куполе вокруг кареты и помог вытянуть девушек порталом без угрозы для их жизней. Командир шагнул к Кимрику и почесал его за ушком. «Мяу!» Зверек заискрился от гордости и выпятил белоснежную грудку, как заправский снегирь, словно намекая «Да, я герой, вот сюда вешайте орден за отвагу». Да и имя ему выдали говорящее «Джарван». В переводе с языка пустынников оно означало «львенок». Странно только, что Пушистик согласился принять его. Мне казалось, кимрики не признавали кличек и имен. «А проклятие?» — уточнила ректор. Его снял стихийный дух. Снова ошарашил дракон. «Шутишь? Откуда вы, шагири, взяться стихийнику?» Воскликнула Элисандра. «Без понятия. Но ледовые плетения из я узнал сразу и...» Договорить Хорхе не успел. Астральный портал дрогнул, и через миг изображение погасло. Сердце пропустило удар. Я сразу представила худшее, но... Расстроенно сообщил вожак, привлекая к себе внимание. Пушистик выглядел отощалым, даже крылышки уменьшились и просвечивались насквозь. Мы так увлеклись разговором, что не заметили, как бедные зверьки потратили почти всю магию. Из-за усталости и голода кимрики больше не могли поддерживать связь, вот она и оборвалась. Но, к счастью, это было поправимо.